Глава шестая Рыжов действительно срубил дерево по себе. Через неделю он привел в город жену. Ражую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли обу супруга друг за другом, неся на плечах коромысла, на котором висела, подвязанная холщовым концом расписная, лубочная корабья с приданым. Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы-козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слала злою колдунью. Все думали, что Рыжов взял себе колдунью-девку в работницы. Это отчасти так и было. Но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой. Напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше. Здоровые руки его жены никогда не были праздны, она себе и пряла, и ткала, да еще казалось мастерицу и валять чулки, и огородничать. Словом, жена его была простая, досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которой библейский чудак мог жить по-библейски. И рассказать о ней, кроме сказанного, нечего. Обращение с женой у Александра Афанасьча было самое простое, но своеобразное. Он ей говорил «ты», она ему «вы». Он звал ее «баба», она его Александра Афанасьча. Она ему служила, а он был ее господин. Когда он с нею заговаривал, она отвечала. Когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, она подавала, но ложа у них было общая. И, вероятно, это было причиной, что у них появился плод супружества. Плод был один-единственный сын, которого баба выкормила, а в воспитание его не вмешивалось.